Санкт-Петербург, январь 2003 года. Новый год начался тревожно. Лита отчетливо понимала, что над ней навис Дамоклов меч. Нависшая над кем-либо постоянная угроза при видимом благополучии содержится в тускуланских беседах Цицерона, римского деятеля республиканского периода. В конце января должно было состояться предварительное судебное заседание. Лита осознавала, что Игорь не только придет в суд, но и будет требовать проведения генетической экспертизы. И даже если ему откажет суд первой инстанции, он немедленно пойдет на апелляцию, а там, с высокой степенью вероятности, ходатайство о назначении экспертизы удовлетворят. И как этому противостоять, Лита... Не знала. Несколько дней она бесцельно ходила по коридору квартиры, потом подходила к окну и смотрела на замерзшую и заснеженную мойку. «Никто ничего не знает, да и не хочу я никому ничего рассказывать. Это только моя личная жизнь». Иногда мимо нее проходила лысая кошка Барса, и Лита невольно думала о том, какая же страшная это. Приютская кошка. Барса на руки не шла, да еще и периодически шипела на нее из темноты. «Вот это мое наказание за смерть Тимати!» — вздыхала женщина. «Только бы эта образина не поцарапала ребенка!» Наконец Лита поняла, что Моисей Яковлевич — это единственный человек, которому она должна рассказать о своей сложной ситуации — Но она с сожалением подумала, что он навряд ли ей поможет, может быть, только поддержит морально. Она позвонила ему для того, чтобы договориться о встрече, и Моисей Яковлевич не сразу узнал ее голос. Так он изменился от волнений и болезней. Элита пригласила его к себе в гости, объяснив это своим плохим самочувствием, срочностью и необходимостью разговора. Моисей Яковлевич приехал вечером. Он сразу заметил, как Лита изменилась. Черты лица заострились, а кожа и волосы поблекли. Говорить он об этом не стал, а только участливо спросил. «Что случилось, моя дорогая?» Лита подробно рассказала ему о сложившейся ситуации. Моисей Яковлевич внимательно слушал и не перебивал. Когда она закончила, Он помолчал и, тяжело вздохнув, дал свою оценку ситуации. «Лита, я не буду вас обнадеживать. Ситуация плохая. Эти люди из Племеда — настоящие бандиты. И да, это их методы. Из вашего рассказа я понял, что биологический отец ребенка — Финансово зависит от Полимеда и будет делать все, что они ему прикажут. Какие еще они придумают для вас экзекуции, мы можем только догадываться». Он еще раз вздохнул и продолжил. «Лита, а что вы знаете о своей матери? Вы когда-нибудь ее видели?» «Я ничего толком не знаю. В моем свидетельстве о рождении матерью записана красицкая Лидия Георгиевна, которая родилась в поселке Остяково-Гульск Тюменской области 4 апреля 1938 года. Это сейчас город Ханты-Мансийск. Я не помню своей матери. Меня воспитывал отец, красицкий Владимир Витальевич». «Дело в том, Лита, что ваш брат и мой друг Виталий Красицкий втайне от вас разыскивал вашу мать. Незадолго до своей смерти он рассказал мне о том, что, возможно, нашел ее». Лита вошла в состояние ступора. Ее эмоции исчезли, и, обессилев, она прилегла на диване. Обеспокоенный гость пошел за Эви, та принесла чашечку с травяным настоем, и молодая женщина послушно все выпила до дна. «Моя хозяйка была очень больна, и еще наш молодой кот умер. Вот, смотрите, она привезла из приюта эту облезлую кошку». Так что невеселые времена настали. «Ничего, у меня для вас хорошие новости». Лита закуталась в шаль и сделала Моисею Яковлевичу знак продолжать. «Так вот, ваша мать предположительно занимает высокий чиновничий пост, и поэтому Виталий не хотел, чтобы вы с ней общались». Я еще два года назад наводил через друзей справки о женщине, которая, вероятно, является вашей матерью. В сложившейся ситуации единственное, кто вам сможет помочь, это она, ваша мать». Лита верила и нет. Ее лицо покрылось красными пятнами, а руки дрожали. «Боже мой! Моисей Яковлевич!» «Да кем бы она ни была, если вы думаете, что я затаила против нее обиду, так это не так. Она даже снилась мне иногда». «Так вот, ваша мать — это Плетнева Лидия Георгиевна». Депутат Государственной Думы Федерального собрания от Коммунистической партии Российской Федерации, заместитель председателя Комитета по делам женщин, семьи и молодежи. Моисей Яковлевич говорил медленно и торжественно, а Лита от неожиданности молчала и не знала, что сказать. Идите к ней, она вам должна помочь. И ведь Максим, это ее внук? «Боже мой! Я даже не знаю, что сказать! Возможно ли все это?» Хозяйка дома удалилась на кухню и вскоре вошла в гостиную с чайным подносом в руках. За ней следовала толстая лысая кошка, которая из подволь посмотрела на Моисея Яковлевича и запрыгнула на подоконник. «Вы не пугайтесь, Моисей Яковлевич, эта кошка из приюта». Мой голубоглазый красавец Тимати умер. Я очень сильно болела в декабре, и он лежал рядом и лечил меня. Я выздоровела, а он умер. Вот теперь эта кошка. Она была самая страшная в приюте, ее никто не брал. Я решила, что я должна ее взять в память о Тимати. «Вы знаете, она в принципе ничего. А что лысая, так она обрастет». У нас в детстве тоже кот облысел во время блокады от голода. Так, знаете, он совсем был лысый. А когда меня увозили по дороге жизни, я его взял с собой. В эвакуации он отъелся и опять оброс. Такая густая новая шерсть выросла. Он у нас, наверное, жил лет десять. Как вы кошку назвали? Барса. В честь моих двух барсиков. Лита. Вы подумайте, как вам связаться с этой женщиной. Наверное, по телефону будет неправильно. Вас могут не соединить. Уже думаю. Я напишу ей письмо и назначу встречу в моей московской квартире в Брюсовом переулке. Это как раз недалеко от Государственной думы. Пробуйте. Если будут проблемы, я подключу влиятельных друзей, но дело, как говорится, семейное. Не нужно выносить ссор из избы». Лита проводила Моисея Яковлевича и объявила Эви, что завтра днем они поедут в Москву. «Эви, мы поедем на неопределенный срок. Думаю, что в витофарме без меня управятся. Собери вещи, возьми еду, мы поедем на машине». А кошку убрать? Да, оставлять ее не с кем. Пусть привыкает. Вечером Лита написала Лидии Георгиевне письмо о том, что она красицкая секлетая Владимировна, что у нее есть два сына, и она вдова. К письму Лита приложила копию своего свидетельства о рождении. Помимо прочего, она написала номер московского домашнего и сотового телефона и свой домашний адрес. Она пригласила Лидию Георгиевну в гости и написала, что будет ждать ее каждый день в пять часов вечера. Письмо получилось холодным и отстраненным. Лита специально написала сухо, чтобы не повредить репутации Лидии Георгиевны. «Ну что же, если Лидия Георгиевна не захочет со мной контактировать, она может просто мне не ответить». А если письмо прочтет секретарь или помощник, то он из него не поймет, что это письмо личного характера. Лита решила не доверяться почте, а лично передать письмо через экспедицию Государственной Думы. Они приехали в Москву поздно ночью, но уже утром она пошла на улицу охотный ряд и передала письмо в окошечко экспедиции. Девушка зарегистрировала письмо и в качестве фио-отправителя записала Красицкую Секлитею Владимировну, генерального директора компании «Витофарма». Так прошло несколько дней. Лита была сама не своя. В пять часов вечера она садилась за фортепиано и наигрывала короткие мелодии. Потом подходила к окну и долго смотрела в Брюсов переулок и на храм Воскресения, которые освещались уличными фонарями. Только на седьмой день у ее подъезда остановилась представительская «Волга» с табличкой на лобовом стекле «Государственная дума РФ».